Она знала все эти приёмы, и все они ей были отвратительны. Одно чистолюбие, одно желание успеть. Вот всё, что есть в его душе, думала она. А высокие соображения, любовь к просвещению, религия всё это только орудия для того, чтоб успеть. По его взглядам на дамскую беседку он смотрел прямо на неё. Но не узнавал жены в море кисеи, тюль и лент, волос и зонтиков. Она поняла, что он искал её. Но она нарочно не замечала его. Алексей Александрович закричал ему княгинебец: "Вы верно не видите жену? Вот она". Он улыбнулся своей холодной улыбкой. "Здесь столько блеска, что глаза разбежались", сказал он и пошёл в беседку.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 которые в её присутствии и в присутствии Вронского и при постоянном повторении его имени требовали к себе внимания. А как ребёнку естественно прыгать, так ему было естественно хорошо и умно говорить. Он говорил: "Опасность в скачках военных и кавалеρισтов есть необходимое условие скачек. Если Англия может указать в военной истории